Томас Гуд, 1799-1845 годы, представитель демократической поэзии 30 40 годов XIX века, сочувствовавший чартизму. Гуд, автор многих юмористических и сатирических стихотворений, широкую известность принесла ему знаменитая «Песня о рубашке», 1843 год, высоко оценённая Энгельсом. «У смертного одра Всю ночь стерегли мы дыханье у ней. Недвижно лежала она. В груди колебалась слабей слабей Последняя жизни волна. Старались чуть внятно мы все говорить — Едва шевелились вокруг, как будто часть жизни своей уделить хотели, чтоб ожил наш друг. То страхом надежда убита была, то страх был надеждой убит. Уснула и, кажется, нам умерла, скончалась, мы думаем, спит. Туманное утро настало для нас. Сырая чуть дрогнула тень, А очи усопшего друга, Смежась, сияющие видели день. Перевод Михайлова Песня о рубашке Затекшие пальцы болят, И веки болят на опухших глазах, Швея в своем жалком отрепье сидит с шитьем и иголкой в руках. Шьет, шьет, шьет. В грязи в нищете голодна и жалобно горькую песню поет. Поет о рубашке она. Работай. Работай, работай, едва петухи прокричат. Работай, работай, работай, хоть звезды сквозь кровлю глядят. Ах, лучше бы мне пропадать в неволе у злых басурман. Там нечего женщине душу спасать, как надо у нас. Христиан, работай, работай, работай, Пока не сожмет головы, как в тисках, Работай, работай, работай, Пока не померкнет в глазах Строчку, ластовку, ворот, Ворот, ластовку, строчку. Повалит ли сон над шитьем, И во сне строчишь все, Дорубишь сорочку. О, братья любимых сестер, Опора любимых супруг матерей. Ни холст на рубашках вы носите, нет, А жизнь безотрадную швей. Шей, шей, шей. В грязи, в нищете, голодна Рубашку из савана, дно иглой Я шью из того ж полотна. Но что мне до смерти? Ее не боюсь, и сердце не дрогнет мое. Хоть тотчас кослявая гостья приди, я стала похожа сама на нее. Похожа от голоду я на нее. Здоровье не явится вновь. О, Боже, зачем это дорог так хлеб, так дешево тело и кровь? Работай, работай, работай. Мой труд бесконечный и жесток. А плата от репья, солома в углу, До черстого хлеба кусок. Скамейка до стол, голый пол, Убогая кровля сквозится. И то, любо мне, как на серой стене Порой моя тень отразится. «Работай, работай, работай!» От боя до боя часов. Работай, работай, работай, Как каторжник в тьме рудников. Строчка-ластовка-ворот, Ворот-строчка-рубец. Застелит глаза, онемеет рука, И сердце замрет под конец. Работай, работай, работай, когда леденеет в окошке стекло. Работай, работай, работай, когда и светло, и тепло, и ласточки к выступам кровли лепясь, щебечут в сиянии дня, и кажут мне яркие спинки свои, и дразнят весною меня. О, только бы раз подышать дыханием лугов, полевыми цветами. Вверху только небо одно — Трава и цветы под ногами. О, только бы час лишь пожить Блаженство младенческих лет, Когда я не знала, что буду ценить Дороже прогулки обед. О, только бы час лишь один, Лишь миг, чтоб душа жила. Любовь и надежда, и мига вам нет Все время... Печаль отняла. Поплакать бы, легче бы сердцу от слез. Нет, слезы мои, не теките. Иголки моей не мешайте вы шить. Шитья моего не мочите. Затекшие пальцы болят. И веки болят на опухших глазах. Швея в своем жалком отрепье сидит. С шитьем и иголкой в руках шьет. Шьет, шьет в грязи, в нищете, голодна И жалобно горькую песню поёт. Иль песня так вам, богачи, не дойдет, Поет о рубашке она. Перевод Михаила Лареновича Михайлова